«Эмма!» Не знаю, чего ожидать, когда на следующее утро я иду в комнату Джейкоба. Ночью он спал. Я проверяла каждый час. Но на основе прошлого опыта знаю, что он не разговорится, пока разбушевавшиеся нейротрансмиттеры не перестанут будоражить его нервную систему. Джесс я звонила дважды. На мобильный и в ее новый дом. Но все время натыкалась на автоответчик — Я отправил ей письмо на почту с просьбой объяснить, как прошла вчерашняя сессия, не случилось ли чего-нибудь экстраординарного. Но пока я дождусь ответа от нее, нужно что-то делать с Джейкобом. Когда я заглядываю к нему в шесть утра, он уже не спит. Сидит на постели, руки на коленях, смотрит в стену перед собой. «Джейкоб», осторожно начинаю я. «Дорогой», подхожу ближе и мягко встряхиваю его за плечо. Джейкоб продолжает молча таращиться в стену. Я махаю рукой перед его лицом, но он не реагирует. «Джейкоб!» Я хватаю его за плечи, а он валится на бок и лежит без движения. Паника взбирается вверх по лесенке в моем горле. «Поговори со мной, требую я, а сама думаю о кататонии, шизофрении, обо всех тех медвежьих углах сознания, куда мог завалиться Джейкоб и откуда нет возврата. Оседла Джейкоба сверху, я сильно бью его по щеке, так что даже след остается, но он все равно не реагирует. «Не смей!» — говорю я и начинаю плакать. «Не смей поступать так со мной!» Вдруг от двери раздается голос. «Что происходит?» — спрашивает Тео. Лицо у него заспанное, волосы торчком, как иголки у ежа. В этот момент я понимаю, что Тео может оказаться моим спасителем. Скажи своему брату что-нибудь такое, что его расстроит. Приказываю я. Он смотрит на меня, как на сумасшедшую. «С ним что-то случилось», — объясняю я. Мой голос обрывается. «Я просто хочу вернуть его. Не нужно, чтобы он вернулся». Тео смотрит на обмякшее тело брата, на его пустые глаза, и я вижу, что ему страшно. «Но...» «Давай, Тео», — тороплю его «Я...» Думаю, дрожь в моем голосе, а командный тон заставляет Тео согласиться. Он осторожно наклоняется к брату. «Вставай!» «Тео!» — я вздыхаю. Мы оба понимаем, что он не дает волю языку. «Ты опоздаешь в школу», — говорит Тео. Я пристально смотрю на Джейкоба, но в его глазах ничего не промелькнуло. «Я иду в душ первым», — добавляет Тео. «А потом разбросая всю твою одежду». Джейкоб молчит, и тогда злость, которую Тео обычно подавляет, накатывает на него, как цунами. «Ты урод!» — орёт он так громко, что волосы на голове Джейкоба колышутся. «Ты тупой чертов идиот!» Джейкоб даже не поморщился. «Почему ты не можешь быть нормальным?» — вопит Тео и бьет брата кулаком в грудь. Потом ударяет еще раз сильнее. «Будь твою мать нормальным!» Кричит он, и я вижу, что по лицу Тео текут слезы. На мгновение мы застываем в этом аду. Между нами лежит ни на что не реагирующий Джейкоб. «Принеси мне телефон», — говорю я, и Тео мигом выскакивает из комнаты. Я сажусь на кровать рядом с Джейкобом, и его тело приваливается ко мне. Тео возвращается с телефоном. Я тычу в номер психиатра Джейкоба доктора Мурана. Она перезванивает мне через 30 секунд и говорит хрипловатым голосом: «Эмма, что случилось?» «Я объясняю, в каком состоянии Джейкоба вчера вечером, и описываю, в каком ступоре он находится сейчас». «И вы не знаете, что спровоцировало это?» «Нет, у него вчера была встреча с консультантом». «Я смотрю на Джейкоба. Из уголка его рта свисает нитка слюны». «Я звонила ей, но безрезультатно, и она пока не связалась со мной». Он выглядит так, будто у него физическое недомогание? Нет, думаю, я это скорее относится ко мне. Не знаю, я так не думаю. Он дышит? Да. Он узнает вас? Нет. Признаюсь я, и это пугает меня больше всего. Если он не узнает меня, как я могу помочь ему вспомнить, кто он? Какой у него пульс? Я кладу телефон и смотрю на свои часы и считаю. Пульс 90, частота дыхания двадцать. «Слушайте, Эмма», — говорит доктор Мурана, — «я в часе езды от вас, думаю, вам нужно вызвать скорую». «Я знаю, что тогда будет. Если Джейкоб не выберется сам из этой ямы, он станет кандидатом на принудительное лечение в психиатрическом отделении. Положив трубку, я опускаюсь на колени перед Джейкобом». «Малыш, ты только подай мне знак. Просто покажи, что ты на этой стороне». Джейкоб даже не моргает. Утерев слезы, я иду в комнату Тео. Дверь заперта изнутри, и мне приходится громко стучать в дверь, чтобы он услышал меня сквозь грохот музыки. Наконец Тео открывает. Веки красные, челюсти сжаты. «Помоги мне передвинуть его». Спокойно говорю я, и на этот раз Тео не припирается со мной. Мы вместе стягиваем тело Джейкоба с кровати, тащим его вниз по лестнице и пытаемся загрузить в машину. Я держу его за руки, Тео — за ноги. Мы тянем, толкаем, пихаем. Когда оказываемся в прихожей, я уже обливаюсь потом, а у Тео на ногах синяки. Он два раза поскальзывался и падал под весом Джейкоба. «Я открою дверцу машины», — говорит Тео, и в одних носках бежит к подъездной дорожке по хрусткому насту. Вместе нам удается потащить Джейкоба к автомобилю. Он не издает ни звука, даже когда его босые ступни касаются обледенелой дорожки. Мы грузим его головой вперед на заднее сиденье. Потом мне с трудом удается посадить его и пристегнуть ремень безопасности, для чего приходится почти забраться к нему на колени. Прижавшись ухом к сердцу Джейкоба, я слушаю щелчок металла металл. Вот и, Джонни. Слова не его от Джека Николсона из фильма сияния. Но голос прекрасный, протертый до дыр, скрипучий, как наждачная бумага, голос моего сына. Джейкоб! Я беру в ладони его лицо. Он не смотрит на меня. Ну и что, он никогда этого не делает. «Мам», — говорит Джейкоб, — «у меня ноги очень замерзли». Я бросаюсь в слезы и крепко обнимаю его. «Ох, малыш, сейчас мы что-нибудь придумаем».